Михаил Михеев. Солдаты третьей мировой. Читает Макс Радман. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации. Здесь начинается Россия. Мы уходили воевать, а за стеной стояла знать и ставила на тех, кто победит. Гремел войны девятый вал, но никого не волновал локальный затянувшийся конфликт. Мы ничего им не должны. Солдат воспитан для войны, не станет нас и мир не обеднял. Мы не стремимся умереть, но мы привыкли к слову смерть. Страшнее оказаться неу дел. Алькор. Военный марш. Хитай, раннее утро. Капитан Асиацу курил, сидя на тёплой броне своего танка, и плевать ему было, что это нарушение всех и всяческих инструкций. Да и вообще, курение в Японии не приветствуется. Плевать. Он и раньше не был светом в дисциплины, что отрицательно сказывалось на его карьере и положительно на авторитете у подчинённых, а сейчас и подавно. Возможно, причина тому недостаточная чистота крови. Бабушка Асяцу была русской, невесть с какими судьбами занесённая в страну восходящего солнца ещё во времена СССР. А может, просто издержки профессии, воевать как не крути страшновато, и абсолютные герои встречаются разве что на страницах комиксов, которыми он зачитывался в детстве. А потому организму нужна хоть какая-то отдушина. Кто-то глушит спёртное, капитан и Асяцу курил. сквозь клубы едкого сизого дыма я всё ещё наблюдал за своими подчинёнными. Ядрёности табака, который любители оподымить регулярно присылал родственник, уже второе поколение как обосновавшийся на территории России, мог бы позавидовать выхлоп русских же дизельных локомотивов. Родственник же называл это странным русским словом махорка, выращивал для себя, и вот прихотел тогда ещё соплёвыва лейтенанта, которого случайным ветром занесло к нему в гости. Примечание: На самом деле, махорка не табак, хотя и его ближайший родственник, отличающийся высоким содержанием никотина. С тех пор трубка в зубах стала непременной частью образа молодого офицера, заставляя морщиться то ли от столь вопиющего вызова обществу, то ли от зависти к старших по званию, и вызывая тень восхищения на лицах молодёжи. Откровенно говоря, наблюдать особенно и не требовалось. Танкисты прекрасно знали, что нужно делать. Работали без лишней суеты, но грамотно и слажено. И здесь причина как в истинной японской дисциплинированности, так и в том, что капитану успел привить им понимание: мелочей в бою не бывает. Примечание. На самом деле, истинно чата дисциплинированность равно как и наоборот. Полнейший бред. Дисциплина воспитывается. Ещё в 30-е-40-е годы XX -го века, несмотря на идущую войну, для японского рабочего отправиться в разгар процесса, к примеру, по печатаю, было нормальным. как средство страдало и количество и качество выпускаемой продукции. Преодолеть это стоило немалых усилий. Процесс занял десятилетия. То же самое относится к эталонным в плане дисциплины немцам, которых за 100 лет до того принуждали к качеству работы драконовскими мерами. И от того, что не проверен палец с утрака, может случиться цепочка неприятностей вплоть до фатальных. Вылетел палец, рассыпалась гусеница, встал командирский танк, неподвижную мишень расстреляли. Подразделение лишилось управляемости. Противник его разгромил. Образовался прорыв, рухнул фронт. Продолжать можно на бесконечности. И так уж получилось и осязацу участник нескольких миротворческих операций, порой более похожих на полноценные войны, наблюдал примеры таких цепочек. Надо отметить, возникающих куда чаще, чем они должны происходить согласно теории вероятности. Глубоко затянувшись дымом, способным вызвать мучительный кашель у кого угодно, Капитан выколотил трубку о каблук. Ещё одна дурная привычка, приобретённая у русского родственника. И приказал завтракать. Разумеется, идти в бой с полным желудком черевата проблемами при ранениях в живот, но пока что их группа не имела соответствующих прецедентов. Китайцы воевали иногда достаточно храбро, но не слишком эффективно, поэтому сначала вторжение, потеря отдельные группы капитана Аясиацу выглядели смешными. В такой ситуации запас сил, который давала пища, мог оказаться более важным, чем риск получить ранения. Да и то сказать, неизвестно, будет ли сам бой. По данным разведки, впереди остались только полностью деморализованные, разрозненные и лишённые связи части ещё недавно грозной новитки тайской армии. И хотя ясиацу не обольщался по поводу неизбежных на море случайностей, лишних поводов для беспокойства он тоже не видел. Солдаты ели ложки с вилками, наша всё Только наивные считают, что в Японии народ помешан на своих церемониях. На самом же деле всё проще. Церемонии это всегда был удел высшей знати. Для остальных же, по сути, часть культуры с жизнью не слишком пересекающаяся. Просто даже в стародавние времена, когда эти традиции зарождались, часами созерцать цветение сакуры или разглядывать сад камней могли лишь те, у кого избыток денег и времени. В нищей аграрной стране таких не бывает много. Да и сейчас Внешне ловская Япония на самом деле скрывает отнюдь не такой реально высокий уровень жизни, как принято считать. А потому не успешно предаваться надуманным традициям. Тем более на войне солдатов не когда, их ждёт работа, не самая лёгкая и не самая чистая. Вообще говоря, откровенно, ситуация Иосиацу не слишком нравилась. Его предки участвовали во всех более или менее значимых войнах, которые вела Япония. И хотя и не достигали каких-либо запредельных высот, служили честно, внесли свой вклад в победы и в поражения увы тоже. В русско-японскую войну один из его предков командовал крейсером, и потомки тоже шли по флотской линии. Дотя тех пор, пока разгром 45-го года не лишил страну большей части её военной мощи. Учитывая, в какое ничтожество тогда впал флот, неудивительно, что следующему поколению их рода пришлось служить в сухопутной армии. Здесь, впрочем, жаловаться грешно. свои бронированные коробки вынужденно сухопутный капитан любил. Увы, он помнил и о том, что все войны, которые начинала Япония, в начале шли сравнительно легко, а потом оборачивались или колоссальными потерями, или жестокими поражениями. Это было уже почти традицией. Вот и сейчас капитан подспудно ждал момента, когда начнутся серьёзные неприятности. Тот факт, что проблемы ещё не начались, но не считать же за таковые отчаянного китайского лейтенанта будто из ниоткуда вынырнувшивая перед самым танком и прежде чем его намотали на гусеницы, успевуо определить в борту одной из машин аккуратную круглую дырочку. Сухая статистика войны: один китаец, один антикварного вида гранатомёт, танк подлежавший восстановлению и уже эвакуированный для ремонта, и превращённый в гуляш мелконарубленный и хорошо прожаренный экипаж этого самого танка. Или болото, в которое намертво ушёл второй танковой группы Сколь знала и осяцу, его до сих пор не смогли вытащить. И спеццы из ремонтной эвакуационной команды ходили вокруг него, чесали в затылках и не знали, как подступиться к задаче. Всё это неприятно, однако не более того. А значит что? Значит ли в кое-то веке прежний опыт можно спускать в политаз или или всё куда хуже. Пружина сжимается, и когда её сорвёт, свободный конец чувствительно приложит тех, кто не успел разбежаться. Оказаться же в числе последних капитану совсем не хотелось. Что пружина всё-таки щёлкнула и отняв тне фаластую, он понял спустя несколько часов. И лишний раз убедился, что быть самым умным не всегда приятно.